Глава седьмая. Не теряя времени. Не теряя времени, мы с Акирой отправились к вратам рая, в надежде, что сто лет еще не прошли, и Дэвид будет на посту. Роберт остался за главного в мое отсутствие и должен был сообщать о каждом передвижении Нейта и его новых демонах. Путь оказался неблизким и достаточно опасным. Акира чуть не лишился своей силы, когда попытался снять печать, скрывающую ангельские пути. Преодолевая защиту рая с помощью силы хаоса, нам удалось прорваться к первой ступени врат. Скалистая долина тянулась к стремящейся вверх лестнице, а та, в свою очередь, к золотым вратам, уходящим в небо выше облаков. Теплый струйный свет проникал в долину, озаряя пространство надеждой. Пусть это было только начало, но даже здесь ощущался блаженный покой, умиротворение, и в то же время величайшая сила, воодушевляющая на подвиги. Как бы ни хотелось задержаться и насладиться спокойствием, надо было двигаться дальше. Все мое нутро дрожало от переполняющих чувств тревоги и опасности. Слишком тихо, прошептала я. Где-то поблизости в ожидании находились хранители, защитники врат, готовые наброситься на нас и растерзать в любую секунду. «Они здесь!» Словно по щелчку пальцев перед нами предстали гиганты, облаченные в золотые доспехи, отражающие лучи солнца. В угрожающем жесте они выдвинули свои острые копья, приказывая нам отступить. На мгновение переливание доспехов дезориентировало и ослепило, лишая возможности дать отпор. «Так не пойдет», — раскинув руки, я призвала силу хаоса. Проникнув в стихию, словно шестеренки, механизма прокрутила и изменила погоду, спрятав солнце за свинцовыми тучами. Акира за это короткое время успел выстроить невидимый щит, который должен был на время защитить нас от непредвиденной атаки. «Гиганты равнодушно проследили за нашими действиями». «Уходите», — грозно проговорил один из гигантов. «Мы пришли с миром!» Я подняла руки вверх в подтверждение своих слов. «Пока что», — прошептал Акира, на что я лишь цикнула в его сторону. «Уходите», — продолжал ангел. «Вот заладил». Акира вышел вперед, отбросив магический щит. «Нам нужен Дэвид!» Гиганты резко выпрямились. Казалось, что они сделают шаг назад и пропустят нас. Неужели так просто? Но вместо этого они разом замахнулись и ударили копьями о землю. В ту точку, где находились мы. Земля под ногами затряслась, готовая разверзнуться в тот же миг и сбросить нас обратно в пресподнюю. Скалы злобно затрещали, забрасывая с себя мешающиеся камни. Грохот от падающих камней заглушал голос разума. Все смешалось, размывая границы. Мы хаотично передвигались, избегая встречи с глыбами камней и ударов ангелов. А им все было мало. Готовясь к очередному удару, гиганты замедлились, что дало нам мимолетный шанс начать атаковать. Выбросив руки вперед, Акира прочитал какое-то заклинание и сковал ангелов в водяном куполе. «Надолго его не хватит». Ангелы пытались рассеять магию водного демона, но их копья лишь проходили сквозь купол, не задевая магию. Однако их собственная сила разрушала заклинание. Быстро оценив ситуацию, я не нашла ничего лучше, как поглотить их души. Хоть я с ангелами раньше не встречалась, Но процесс не должен был отличаться. «Акира, дай лишь мне немного времени». Оттолкнувшись от еще целой поверхности скалы, я воспарила и приблизилась к гигантам. «Какие же они громадные!» Зас явно не рад гостям, раз так охраняет вход. Отбросив лишние мысли, я сосредоточилась на душах. На их трепете, силе и хрупкости. «Совсем рядом. Еще немного». Если поглощу, смогу ли вернуть их обратно? Но мы здесь не ради душ, а ради отца». Я резко открыла глаза и на выдохе обрушила силу хаоса на хранителей, пригвоздив их к земле. Удар разрушил заклинание демона. «Еще удар» — повалил гигантов, не оставив шанса на ответный шаг. «Вы мне не соперники!» От бушующей злости закричала я. «Вы всего лишь мелкие сошки!» Если не ответите мне сейчас «Где Дэвид?», я уничтожу вас, и весь рай падет к моим ногам. Взгляд ангелов был непоколебим. Они готовы были погибнуть, но никогда бы не преклонили головы перед демоном. Ярость от безысходности, от того, что мы зашли в тупик, что я умирала и помочь мог только отец, о котором я ни черта не знала, затуманила разум. «Уничтожу!» Я взмахнула рукой, концентрируя магию в одной точке. «Хватит!» Громкий властный голос эхом раздался по разваливающейся долине. Мы с Акирой одновременно подняли головы вверх. Врата отворились, и на пороге стояли ангелы. «Прибыла группа поддержки?» Мысленно хмыкнула я и выгнула бровь. Центральный вышел вперед, оглядев открывшуюся перед ним ситуацию. По неизвестным причинам я не могла разглядеть лица. Лишь силуэт, словно их защищало что-то. Некий невидимый барьер, который ранее создавал Акира. «Мы пришли с миром, а вы напали. А еще миролюбивые создания!» Необдуманно выпалила я. «Тише!» — к моему плечу прикоснулся Акира, успокаивая. «Давайте спокойно поговорим». «Демоны не должны приближаться к вратам рая», — холодно заговорил центральный ангел. Сила ангела была особая, но при этом до боли знакомая. «Люцифер». Я попыталась разглядеть внешность, щурясь, применяя магию, но все было тщетно. «Мы хотим лишь поговорить», — продолжал Акира. «Ангелам не о чем говорить с падшими». «Минуточку». «Вы обязаны меня выслушать, я...» Раздался гордый смех, перебивая мою речь. «Обязаны? Прочь!» Скалы затрещали с новой силой, заставляя нас попятиться. Через мгновение перед самым нашим носом скалы захлопнулись с невероятным грохотом. Мы с Акирой переглянулись, понимая, что будет дальше. «Уходим. Времени на промедление не было». Акира схватил меня за запястье, прижимая к себе, и в ту же секунду телепортировал в безопасное место. Им оказался его дом. Отдышавшись и приведя мысли в порядок, мы, наконец, посмотрели друг на друга и звонко рассмеялись. Первая встреча с ангелами прошла шероховато, но тот полученный адреналин делал нас живыми. Да и на что мы рассчитывали? Два демона против войска ангелов? Смешно. Шанс победы был... Но хаос на то и хаос. Его нельзя так часто освобождать, иначе. Знаешь, не переставая улыбаться, обратилась я к демону. Это все навеяло воспоминания. Я откинулась на диване, вглядываясь в потолок, который был созерцанием водной магии демона. Переливающаяся лазурь, морская волна и звезды. «Да, есть немного», — Акира сел рядом. «Помнишь?» Как мы договорились жить по человеческим законам. Не напоминай, это был адский труд. Мы снова засмеялись. Для меня прошла целая жизнь. Неожиданно мое веселье переключилось на грусть. Столько всего произошло, что я натворила, сколько смертей на моих руках. Это все позади, Акира придвинулся ко мне, обхватив за плечи. Все прошло. Не прошло Акира. Я взглянула в его ясные глаза. А самое страшное то, что я хочу повторить. Я всматривалась в глаза Акира в надежде увидеть осуждение, чтобы прийти в себя, но его не было. Опуститься на дно, чтобы забыться. Мой голос плавно переходил на шепот. Или чтобы снова беззаботно оказаться с тобой? Расстояние между нами сокращалось с каждым вдохом и выдохом. Наши губы нежно соприкоснулись. Нотки ностальгии ласково проникли под кожу, возвращая в сумасшедшие дни прошлого. Внутренняя пустота непреодолимо толкала в объятия моего утешения. Но сохранившиеся капли разума и здравого смысла кричали «Остановиться!», перестать искать замену тому, кто навсегда заполнил сердце. «Стой!» Медленно отстранившись от демона, Я неловко поправила растрепанные волосы, подбирая слова. «Это неправильно. Как давно ты начала думать о правилах? Акира, ты же сам всё знаешь». «Знаю». Акира вальяжно раскинул руки по дивану. «Мне это не мешает получать удовольствие. И тебе не мешало». «Сейчас многое изменилось». «Ах, да, точно, Нейт. «Причем он-то!» «Не смею задерживать. Лети на огонек, мотылек!» А Кира резко встал и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Да что же это со мной? Я мучаю всех, кто окружает меня, и в первую очередь себя». Не успела я вернуться в квартиру Роберта, как он завалил меня вопросами о нашем мини-путешествии. Собравшись с мыслями, я коротко рассказала о произошедшем. Безуспешно, безрадостно подытожил Дампир. Значит, отправляемся в храм Святого Нейтона. Сомневаюсь, что нам там повезет. Ангелы теперь будут наготове. Что дальше? Надо обдумать. Поспешные решения не приведут к должному результату. Сохраняя хладнокровное спокойствие, я посмотрела на Роберта. «А у тебя как дела? Есть новости?» Роб тяжело вздохнул и указал на распечатанные конверты на рабочем столе. Бросив вопросительный взгляд на друга, я подошла к столу и открыла первое письмо. «Бракоразводный договор. Сегодня». Присев на рядом стоящий стул, я отложила документы и потерла виски, словно это могло чем-то улучшить ситуацию. «Тебя мне только не хватало, Рик Олдридж» а второй конверт копия брачного договора роб кивнул ясно нужна помощь нет раздела имущества не будет мне не нужны его деньги я все подпишу что он захочет касаемо развода уточнила я увидев озадаченность в лице роба все в порядке да я ждала этого как ты осторожно спросил дампир «Роб, все в порядке!» — почти выкрикнула я, но тут же сменилась в тоне, смягчаясь. Не буду отрицать. Я привязалась к моему сегодняшнему образу, но это прошло. Рик — демон. С этим и работаем дальше. От него мне надо лишь избавиться. От всех новых демонов Нейта нам стоит избавиться. А что делать с Нейтом? Хоть мы и следим за ним тайно, я уверен, что он в курсе. Что с ним делать, если бы я знала? Не рассчитав силы, я случайно сломала стол, ударив по нему кулаком. Черт! Блэр, успокойся. Роб приблизился ко мне, обрушивая на меня свои теплые объятия. Все хорошо. Мы справимся вместе. Спасибо. Взяв себя в руки, я отстранилась, благодарно смотря на друга. Мне лучше. Посмотрев в окно, я продолжила свои размышления вслух. Имея неограниченную силу, могущество над бытием, я остаюсь подвластна собственным страхам. В моих руках кроется мощь всего мироздания, но она же и убивает меня. Как это возможно? Почему? Мы найдем способ разобраться с твоей душой. Ты не покинешь нас. Ладно. Не хочу больше жалеть себя. Хватило прошлых лет. Выдохнув спертый воздух из легких, я продолжила. Думаем здраво. Что задумал Нейт? Он желает вернуть себе трон ада. Логично. Что ему для этого нужно? Войско. Он его готовит из влиятельных семей, чтобы иметь власть и в мире людей. Почему он еще не афишировал свое возвращение демоном? Так было бы проще. Многие бы примкнули к нему, не опасаясь моего гнева. Так почему он остается в тени? Это вопрос номер один. Мы пытаемся это понять. Сейчас он, скажем так, воспитывает новообращенных демонов. Но, как я заявил ранее, возможно, он играет с нами, зная о слежке. Хорошо. Надо связаться с Акирой и обсудить заново идею с подсадной уткой. «Возьми это на себя». Роб кивнул. Выдержав паузу, отсекая тему разговора, я продолжила. «Ангелы. Они знают, что мы ищем Дэвида. Скорее всего, в ближайшем будущем случится новая встреча, инициатором которой будут они. Надо быть на чеку. Что же касается Дэвида, я не думаю, что один из хранителей он. А вопрос второй — где он? Храм святого Нейтона. Думаю, ты права, и вряд ли Дэвид до сих пор находится в храме. Я тут почитал некоторые библейские сказания, и вот что нашел. После того, как хранитель отслужил срок, его отправляли в Эдем. Эдем? Райские сады. Якобы ангел должен был восстановить силы и пройти последние испытания перед высшей миссией. Какой? К сожалению, этого не было в сказаниях. Но у нас есть новая зацепка, где может быть твой отец. Если так и есть, то ангелы наверняка будут нас там ждать. Предлагаю собрать группы и отправить его два направления. Для чего? Для сбора информации. Допустим, но они погибнут. Я подумаю, но пока ничего не предпринимай. Бросив быстрый взгляд на часы, я засобиралась на встречу с бывшим супругом. Как ни странно, но волнения не было. Не было того щемящего чувства вины, которое преследовало меня последние дни. Словно сегодня я должна была завершить главу, через силу, через боль, но попрощаться с ней и начать писать новую. Быстро добравшись до назначенного места, я вышла из машины. Проанализировать каждое существо вблизи нескольких километров заняло пару минут. Убедившись, что развод — это не ловушка Нейта, я двинулась в здание бизнес-центра. С гордо поднятой головой я вошла в зал, где меня уже ожидали. «Добрый день». Осмотрев присутствующих, я поняла, что здесь все люди, кроме Рика, конечно. «Прошу прощения за опоздание». Я прошла к своему месту и присела, устремив взгляд в Рика. «А где твой адвокат?» Без приветствия, спросил супруг. Он мне ни к чему. Давай покончим с этим. Чем быстрее, тем лучше. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы так холодно говорить с человеком, которого я считала родным. Как ты помнишь, мы подписали брачный договор, в котором. Да-да, я помню. Мне это не интересно. Мне ничего не нужно. Давай документы. Я все подпишу. Рик растерянно поднял на меня глаза, отрываясь от документов. Непривычно было видеть золотой огонек в его глазах. Демон. Что, прости? Оглох, что ли? Мне ничего от тебя не надо. Дай мне отказную от раздела имущества. Я подпишу. Но... Мистер Олдридж, давайте уже покончим с этим цирком. Он враг. Не церемонься с ним. «Чем быстрее закончишь, тем быстрее станет легче». «Что ж...» Рик сложил руки на груди, откидываясь на спинку стула. «Как скажешь, дорогая. Мы подготовим необходимый пакет документов». Решительно встав из-за стола, я хотела двинуться в сторону выхода, но Рик меня окликнул. «Однако я бы хотел, чтобы у тебя осталась наша квартира». Я вскинула бровью от удивления. «Почему?» «Не хочу находиться вместе, пропитанном ложью». «Так продай!» Я двинулась дальше к дверям, но остановилась. Развернувшись в полоборота, на прощание сказала. «Сообщите, как документы будут готовы». Уверенным шагом я подошла к лифту, вызвала. Ожидание мне показалось дольше обычного. Цифры на табло задерживались на каждом этаже, словно это была чья-то невинная шалость. Мне оставалось лишь набраться терпения и смотреть на медленно меняющиеся числа. Когда до моего этажа оставалось два пролета, из соседнего кабинета вышел молодой мужчина и приблизился, остановившись в шаге от меня. Мимолетно осмотрев его, я заметила пирсинг в одной мочке уха. Два маленьких кольца. Отбросив ненужные мысли, я отвернулась к открывающимся дверям лифта и вошла. Сердце ёкнуло. Электрический ток пробежался по коже, оставляя неприятное покалывание. Предчувствие чего-то нехорошего засело в подкорке головного мозга, словно я жертва, попавшая в сети серийного убийцы. Как по-человечески. Смутившись на долю секунды, я нажала на дисплей с нужным этажом и вопросительно посмотрела на незнакомца. Он молча наблюдал за мной, что еще сильнее подогревало чувство тревожности. «Вам какой?» Вопросом я попыталась развеять нахлынувшие и необоснованные мысли. Взгляд цвета серебра буквально впечатал меня в стенку лифта, отчего тот качнулся и резко остановился, зловеще сопровождаясь миганием света. «Мы никуда не поедем», — размеренно проговорил мужчина. Свет померк, погружая нас в кромешную темноту.